Глава вторая Взросление юного Фрэнка Алджернона Каупервуда приходилось на годы, которые можно было назвать уютным и счастливым семейным существованием. батонвуд стрит где он провел первые 10 лет своей жизни, была чудесным местом для мальчика. Улица была застроена в основном небольшими двух- и трехэтажными домами красного кирпича с мраморными крылечками, ведущими к парадному входу и с мраморной отделкой дверей и окон. Повсюду в изобилии росли раскидистые деревья. Мостовая, выложенная крупным округлым булыжником, была дочисто отмыта дождями, а влажные тротуары, вымощенные красным кирпичом, отдавали прохладой. На заднем дворе росли деревья, трава и цветы. И хотя вдоль улицы фасады тесно примыкали друг к другу, за домом было просторно. Каупервуды располагали достаточными средствами, чтобы обзавестись детьми со всеми их радостями и заботами. Поэтому после Фрэнка в семье каждые 2-3 года появлялся ребенок. И ко времени переезда в новый дом на Нью-Маркет-Стрит семья представляла собой веселую компанию. Связи Генри Уортингтона Каупервуда увеличивались по мере того, как его должность становилась все более ответственной, и постепенно он стал довольно известной личностью. Он уже был знаком с несколькими процветающими коммерсантами, которые вели дела с его банком, а поскольку его обязанности требовали тесного общения с другими банкирскими домами, он завел знакомство в Банке США среди банковских учреждений Дрекселей Эдвардсов и многих других, имевших о нем благоприятное мнение. Дрексели – семья банкиров, выходцев из Австрии, имевшая банки и инвестиционные фирмы Филадельфии, Чикаго и Нью-Йорке. Во время действия романа во главе банка стоял Энтони Джозеф Дрексель 1826-1893, который основал университет Дрекселя. Альберт Галантин Эдвардс, 1812-1892. Был секретарем казначейства США при президенте Линкольне и основал банковский дом своего имени, предшественник современного банка Уэллс-Фарго. Маклеры знали его как представителя очень надежного учреждения, и хотя его не считали выдающимся умом, он был известен как человек, достойный всяческого доверия.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 Отец, довольный его интересом, с радостью давал объяснения, поэтому уже в юном возрасте, от 10 до 15 лет, мальчик приобрел глубокие знания о финансовой системе страны. Что такое банк штата и национальный банк, чем занимаются брокеры, что такое акции и почему их цена колеблется. Он рано понял, что означают деньги как средства обмена –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 Он имел в виду серию акций британской ист-индской компании, заложенных под две трети их номинальной стоимости, под суду в 100 тысяч долларов. Магнат из Филадельфии оставил их в залог под наличные средства. Юный Каупер Вуд с любопытством разглядывал их. На вид они не особенно ценные, правда? Они стоят в четыре раза больше номинала, насмешливо ответил отец. Фрэнк по-новому посмотрел на акции. «Британская ист-индская компания», – прочитал он, – «10 фунтов. Это почти 50 долларов». «48 долларов 35 центов», – деловито поправил его отец. «Так что если бы у нас была пачка таких бумаг, нам не пришлось бы трудиться». «Обрати внимание, они почти без булавочных отметок. Это значит, что они редко были в обращении». Думаю, их впервые использовали в качестве залога». Тогда Као первуд младший с особенной остротой почувствовал, как огромен финансовый мир. «Что это за ист-индская компания? Чем она занимается?» Отец рассказал ему об этом. «Дома он часто слышал разговоры о финансовых инвестициях и рискованных операциях. К примеру, он слышал о любопытном персонаже по имени Стимбергер, крупном спекулянте на мясном рынке из Виргинии, который в те дни приехал в Филадельфию, надеясь на большие легкие кредиты. По словам отца, Стимбергер был близок с Николасом Бидлом, Лернером и другими важными персонами из Банка США, по крайней мере, состоял в дружеских отношениях с ними, поэтому мог получить практически все – О чем он просил? Он закупал скот в Виргинии, Огайо и в других местах в огромных количествах и фактически монополизировал поставки говядины в восточные штаты. Он был румяным здоровяком, лицо его, по словам отца Френка, смахивало на свиное рыло. Он носил высокую бобровую шапку и длинный сюртук, свободно болтавшийся на его широкой груди и толстом животе. Он поднял цену на мясо до 30 центов за фунт, что возмущало розничных продавцов и покупателей и привлекало к нему всеобщее внимание. Он обращался в брокерский отдел банка Каупервуда-старшего за годовыми займами в 100 или 200 тысяч долларов под гарантийные кредитные обязательства Банка США на 1000, 5 или 10 тысяч долларов, которые он обналичивал с дисконтом 10-12% от номинала,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 а поскольку он принимал западные банкноты с дисконтом, то получал прибыль еще и оттуда. Был еще один человек, о котором говорил отец. Фрэнсис Грант, знаменитый газетчик и лоббист из Вашингтона, обладавший талантом раскапывать всевозможные секреты и лазейки, особенно связанные с финансовым законодательством. Казалось, тайны президентского кабинета, сената и палаты представителей были открытой книгой для него. Несколько лет назад Грант приобрел через брокеров значительное количество техасских облигаций и долговых сертификатов. В борьбе с Мексикой за независимость Республика Техас выпускала разнообразные сертификаты и облигации ценой от 10 до 15 миллионов долларов. Позднее В связи с планом присоединения Техаса к Соединенным Штатам был опубликован законопроект, обеспечивающий возмещение в размере 5 миллионов долларов для погашения этой старой задолженности. Гран знал об этом, как и о том, что часть долга из-за особых условий выпуска предусматривала полную выплату, а остальное подлежало деноминации, и что на одной из сессий будет предпринята попытка провалить законопроект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 был слишком честным и осторожным человеком, но он обещал себе, что когда вырастет, то станет брокером или финансистом или банкиром и провернет такую сделку. Примерно в то время к Каупервудам приехал дядя, которого никогда раньше не видели. Сенека Дэвис был братом миссис Каупервуд, грузный, ростом 5 футов и 10 дюймов, с большим округлым телом, Румяный, голубоглазый, с остатками золотистых волос на круглой голове. Он одевался элегантно и по моде голял в жилетах в цветочек и длинных светлых сертуках. Носил цилиндр, этот символ преуспевающего человека. Фрэнк сразу же пленился его видом. Дядя был плантатором на Кубе. Имел там большое ранчо и рассказывал мальчику истории о кубинской жизни, о бунтах, засадах, рукопашных схватках с мачете на его собственной плантации и тому подобных вещах. Он привез с собой коллекцию индейских диковинок, много денег и нескольких рабов, один из которых высокий и костлявый негр по имени Мануэль был его слугой и телохранителем. Суда, нагруженные сахаром с сырцом с его плантации, разгружались на пристанях Саут-Арка, Филадельфии. Фрэнку нравилось бодрое, добродушное отношение дяди к жизни, грубоватое и довольно бесцеремонное, что было не принято в их спокойной и сдержанной семье. «Ну, Нэнси Арабелла!» — обратился он к миссис Каупервуд в воскресный день после того, как поверг семейство в радостное изумление своим неожиданным появлением. «Ты не раздалась, ненадюем! Когда ты вышла за старину Генри, я думал, что ты раздобреешь, как твой брат».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 отделанная деревянными панелями с имитацией под вишню и обставленная салонной мебелью в стиле Шератон, выглядела необычно старомодной. Стиль Шеротон. английский неоклассический стиль конца XVIII века, названный в честь мебельщика Томаса Шератона и находившийся на пике популярности в 1780 1820 годы.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 Это хорошее качество. И сказано по-мужски. Ладно, мы еще с тобой потолкуем. Думаю, Нэнси, ты растишь будущего финансиста. Он и разговаривает как деловой человек. Теперь он внимательно присмотрелся к Франку. Не было сомнений, что в этом крепком юном теле заключена настоящая сила. В больших серых глазах светился ясный ум. Они выражали многое,